от отца скрыли. Мария достала из буфета чашки, расставила на столе. Чашки показались ей недостаточно чистыми, она стала перемывать их в полоскательнице. Зачем сама прислуги дай, а графьяна? Да не кричите вы ради бога, не выдержала Мария. Специально вам Липа не сообщила, чтобы не волновать. Найдет работу, время получше станет. снова зарегистрируется. Ведь вы же знаете, ситуация в стране сейчас с работой временно сложная. Если один из супругов работает, ты меня не учи, сам знаю ситуацию. Господь Бог семьёй командует, а не ситуацией. Ясно, молчи. Михаил Семёнович отставил блюдце, встал и медленно прошёлся по комнате. Мария сделала ошибку, что навела его на мысль о недостаточной чистоте посуды. Он подошёл к мраморной доске камина, провёл по нему пальцем, поднёс палец к окну и морщился, стал его разглядывать, потом показал Марии. Подошёл к трюмо и провёл пальцем по зеркалу. Вошла Глаша, плюхнула на пол два чемодана в чехлах из сурровия. Куда их? Михаил Семёнович задержался у зеркала, стоя к домработнице спиной, потом отошёл в сторону, жестом приглашая Марию и Глашу посмотреть, а сам вытянул тем временем платок, вытер палец, которым вывел на заполённом зеркале крупные буквы: СРАМ. Глаша подхватила фартук, намереваясь протереть зеркало, но Михаил Семёнович осадил её: "Оставь. Пусть до хозяев, это липее". Он ткнул в правый чемодан тот Роману. Купил зимнее. В техникуме была. Он поднял на Марию недовольный взгляд у начальства. За ним следить не нужно, своя голова на плечах, резко ответила Мария, активный комсомолец, активный, а к отцу никакого уважения. Всё ты пример подаёшь, пишешь письма, почему Александре поклон не передаёшь? Это я ей кланяться буду, будешь, будешь кланяться, она мне жена венчанная. Мария опустилась на стул, медленно переложила с места на место полотенце. Не уж-то расписался, венчались. Ну, помяни моё слово, покладам сказала Мария, постукивая коротким, как у отца, пальцем по столу. Она тебе ещё устроит, венчанная. помни ми моё слово. Михаил Семёнович слушал старшую дочь, не перебивая. Он знал, что Мария грубости по отношению к нему не позволит, и если уж она съехала на ты в разговоре с отцом, да ещё отца жизни научает, значит, надо прислушаться. Мария человек с авторитетом, Три состава. Она была членом Моссовета, работала управляющим делами правления ГУМа, была секретарём партбюро ГУМа. Короче, Михаил Семёнович слушал дочь, не перебивая. И мало того, когда она кончила говорить, немного помолчал. Вдруг у старший есть что добавить? Но Мария от сообщения отца сникла и ещё более оробела от того, что так резко с ним говорила. Всё сказала, пробурчал наконец Михаил Семёнович. На стол собери, есть хочу. 60 лет в самый порем мужик. В оренге подай. Без бабы жить должен, сама знаешь. Не развожусь, Бог прибирает сливового. Тебе 63, уточнила Мария и вышла из комнаты. А ты чего мне привёз, кроме конфет, спросила Аня. Вальночки, размягчённо ответил Михаил Семёнович, но тут же опять насупился, как бы продолжая разговор с Марией. А кто за мной под старость ходить будет? А куда с тобой ходить надо, поинтересовалась Аня. Я пойду. Да это ладно. Вот. Чего ещё тебе привёз? Носочки козьи привёз. Их тебе связала тётя Шу. В комнату с самоваром в руках вошла Марья, и Михаил Семёнович на имени новой жены поперхнулся. "Тебя же сватыли?" продолжила Марья тоном ниже. "Елена Федосеевна член не жена и хозяйка ей". И...